Мне нравится порядок стройный ольгархических бесед, и холод гордости спокойный, эта смесь чинов и льда. Но это кто? В толпе избранный стоит безмолвный и туманный. Для всех он кажется чужим. мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что, сплин или страхношьизь песь в его лице?